Март, двадцать Друг мой, если карма ставит в определенные и неизбежные условия, то не будет ли лучшим решением вместо жалоб и недовольства извлечь из них все, что не могут дать? Если учитель допускает нечто, значит, полезно оно и что-то дает, и учит чему-то. Условие первое. Делать взятую работу наилучшим образом. Второе. Делать ее без огорчения, радостно и бодро, и с мыслью учиться, учиться всему и всегда. И каждое новое обстоятельство встречать вопросом, а что оно может дать в смысле нового опыта и чему научить. Ведь жизнь — это лучший учитель. Почему же не пользоваться бесплатно даваемыми ей уроками? И тягости можно встретить спокойно, если вырабатывают устойчивость и силу противостояния волнам извне. Ведь все происходящее с нами — это только учение, приобретение опыта. Человек же часто полагает, что явление жизни идущей есть самоцель, и живет человек ради них, но не ради опыта и знаний, даваемых ими. И в этом ошибка, ибо временно все и на срок и нет ничего, за что сознание могло бы ухватиться, чтобы утвердиться на нем. Незыблемо и прочна лишь лестница иерархии. Все остальное проходит как сон, где день вчерашний или год прошлый со всеми их заботами и огорчениями, тревогами, радостью и надеждой все ушло, чтобы уже никогда не вернуться. Но неизменен владыка и с вами всегда На нем и созидайте твердыню свою, Духа твердыню над сутолкою временных дел.